Мэри Хиггинс Кларк. Ты мне принадлежишь. Роман. Перевод с английского Белоконь, Москва, Эксмо Санкт-Петербург, Домино, 2008 год. Серия Королева детектива. Пролог. Он уже поднаторел в этой игре, и на этот раз у него возникло предчувствие, что дело окажется до обидного легким. Но, как ни странно, он ощутил еще более острое волнение, чем обычно, и это его приятно удивило. Он взошел на борт только вчера в Перте, Австралия, собираясь плыть до Коби, Япония, но нашел ее сразу. Стало быть, промежуточные порты ему не понадобятся. Она сидела за столиком у окна в обеденном зале, обшитом деревянными панелями и обставленным с непритязательной элегантностью, вполне типичной для Габриэля. Роскошный круизный лайнер идеально подходил для его целей. Он всегда выбирал безупречные по антуражу и сравнительно небольшие по размерам корабли для кругосветных туристических путешествий. Осторожный по натуре, он, тем не менее, не боялся столкновения с кем-то из попутчиков по предыдущим поездкам и не опасался, что кто-то случайно его узнает. Он научился мастерски изменять свою внешность. Этот талант он открыл в себе еще в детстве, а потом усовершенствовал в колледже, когда ненадолго увлекся театром и вступил в драматический кружок. И вот сейчас, изучая Регину Клаузен, он подумал, что ей тоже не помешало бы изменить внешность. Она была одной из тех женщин лет сорока, которые вполне еще могли бы нравиться, если бы знали, как одеваться, как держаться, как подать себя в выгодном свете. На ней был дорогой с виду вечерний костюм льдисто-голубого цвета, который выглядел бы с ног сшибательно на какой-нибудь загорелой блондинке, но совершенно не красил Регину, ее бледное лицо казалось бесцветным, даже нездоровым, а светло-каштановые волосы, естественные, не крашенные, были взбиты в крутой начес, бросавшийся в глаза даже на другом конце просторного обеденного зала. Эта нелепая прическа по моде 50-х годов не просто старила ее, но придавала ей вид провинциальной домохозяйки. Разумеется, он знал, кто она. Всего несколько месяцев назад он видел Регину Клаузен, что называется, в деле, на собрании акционеров. А кроме того, Он регулярно смотрел экономические новости по NBC, где она выступала в качестве биржевого аналитика. На экране она, конечно, выглядела сильной, уверенной в себе личностью. Вот почему, увидев ее в грустном одиночестве за столом, заметив, какой трепетной, чуть ли не девически стыдливой улыбкой озарилось ее лицо, когда один из корабельных стюардов, в чьи обязанности входило развлекать пассажиров, пригласил ее на танец, он сразу понял, что дело выгорит и труда для него не составит. Он поднял свой бокал и, качнув его легким движением в ее сторону, предложил молчаливый тост. — Твои молитвы услышаны, Регина, — мысленно проговорил он. Отныне ты принадлежишь мне.